Небо совсем почернело. Теперь звёзды яркими точками горели в темноте. Губчатая ложа едва заметно алюминисцировала, как и соседние кроны деревьев. Внизу, словно море светлячков, мерцал лес. Этот сказочный пейзаж таил в себе смертельную опасность. Кай смотрел в ночное небо и молчал. Не знаю, получил ли он доказательства, которое хотел. Впервые за все время, проведенное здесь, я подумала о матери. Знает ли она, что дочь пропала, исчезла во Вселенной? Или сидит в своем стерильном кабинете и ни черта не знает? Ведь ей все равно. Вместо мамы у меня была бабушка. Она заменила мне семью. О ней я думала, когда умирала. А вот сейчас вспомнила о маме. Почему? от того ли что подозреваю в чем причина тошноты глупость ответила самой себе хотя в душе уже знала правду на глаза навернулись слезы кай повернулся почему ты плакать тебе больно обеспокоенно спросил он нет просто грустно подумала о матери дракон нахмурился твоя мать жива после паузы задал он вопрос да «Была жива», — сообщила, и вдруг разозлилась на Кая за то, что он такой болван. «Ты совсем не умеешь с женщинами обращаться», — холодно проговорила я. «С человеческими женщинами. Я дракон», — резонно заметил он. «Ты злишься, потому что я не сказала того, что ты хотел услышать. Это несправедливо», — бросила я. «Откуда ты знать? Ты уметь читать мысли?» — зло парировал Кай. Ты сама задать вопрос, а потом отказаться отвечать. Ты меня использовать, поэтому я злится. Что? О чем ты вообще? Я поднялась, села, принялась нервными движениями натягивать штанины комбинезона. Я, враг. Почему ты такое поведение? Какая причина! продолжал Кай уже на повышенных тонах. Отвечай на вопрос. Сначала хотела выжить, а потом. Я задумалась. Потом хотела защиты, внимания, избавиться от страха и одиночества. «Ты просто лицемер», — бросила ему в лицо. «А ты? Ты почему себя так ведешь? Я же враг. Почему не убил там, во враге, когда только увидел?» Я чувствовала, как меня несет на волне эмоций. Понимала, надо бы заткнуться, но не могла остановиться. Кай глядел на меня, не отрываясь. ноздри его раздувались от злости. На шее пульсировала вена. Мягкое люминесцентное свечение четко очерчивало его взбешенное лицо. Мне захотелось его ударить прямо по обиженной роже. Ну что за идиот? Какая-то то ли ревность, то ли обида на пустом месте. Я, наконец, справилась с комбинезоном, демонстративно отвернулась, легла к нему спиной. Слезы сами собой покатились по щекам. Я обняла себя руками и так и лежала, хлюпая носом. Кай явно не спал. Были хорошо слышны его возня и недовольные вздохи. Вдоволь наревевшись, я немного успокоилась. Что это вообще было? Сначала обиделся и ушел, потом лез с поцелуями и прочим, а затем снова обиделся. И из-за чего? Просто бред. Нос не дышал, и глаза опухли от слез. Стало холодно и неуютно. Поразмыслив немного, я заключила. «Дракон хоть и огромный, но глупый по чести чувств отношений, а я зачем-то завела дурацкий разговор». Эта мысль слегка успокоила. Вдруг поняла, а ведь он прав. Мотив у меня действительно такой, как думал дракон. По крайней мере, был таким. Я повернулась к Каю. Он безучастно смотрел в черное небо, делая вид, что не заметил моего движения. Мне не стоило задавать этот дурацкий вопрос. Понятно же, никто не прилетит. «Прости», — начала я. «Я должна кое-что сказать». Дракон повернул ко мне лицо. Сделав глубокий вдох, я приготовилась говорить как можно искреннее. «Прилетит», — перебил Кай. «Что?» — не поняла я. «Может, прилетит», — повторил дракон. «На человечьем корабле работает передатчик. Есть шанс, что люди прилететь», — добавил он. «Что?» — переспросила я шепотом, еще не понимая смысла сказанных слов. «Мне показалось, что что-то сломалось внутри. Я так привыкла считать, что нет надежды вернуться домой». «Как ты узнал? Почему ты так решил?» «Человечьи механизмы примитивны». После паузы самодовольно проговорил Кай. Я исследовать корабль два раза. Ты уверен? Все так же шепотом уточнила я. Дракон кивнул. Почему ты не сказал мне? Ты не спрашивать. Но. Прошел почти месяц. Что, не было повода сказать? Кай молчал. Меня пробрала такая злоба. Изображай тут обиженного. Знаешь, ты... «Настоящий мудак!» — медленно сказала я. «Все вы, мужики, одинаковые. Даром, что с другой планеты». «Я не могла понять, все ли», — уяснил дракон. «Должен был разобрать по интонации». Я ждала реакции, а у самой, казалось, пар шел из ушей от злости и обиды. Кай ничего не ответил, только глянул недовольно и отвернулся, делая вид, что спит. Это раздражало еще больше. Я тоже повернулась к нему спиной, сжалась в комочек и решила, что ни за что не буду реветь из-за этого болвана. Получалось неважно. Злые слезы катились по щекам. «Нет, ну куда это годится? А ну, возьми себя в руки!» Велела я себе и стала смотреть на край ночного неба из зарева чужого причудливого леса. Крона дерева едва уловимо покачивалась, словно гигантская люлька. Дракон недовольно вздыхал и возился за спиной. Снизу доносились шорохи и тихие звуки ночного леса. Я положила руку на живот, следуя странному инстинкту, и закрыла глаза.